Часть девятая. Они ожидали в устье своей новой обители, наступил закат. Камни настолько остыли, что по ним можно было ходить. Вот-вот придёт пора выскакивать наружу и бежать к далёкому, отливающему металлическим блеском зёрнышку на горе. Скоро пойдут дожди. Семь представлял себе картины, которые не раз наблюдал, как ливень собирается в ручьи, а ручьи образуют реки. Каждую ночь пробивающе новые русла. Сегодня река течёт на север, завтра на северо-восток, на третью ночь строго на запад. Могучие потоки без конца обораздили долину шрамами. Старые русла заполнились обвалами. Следующий день рождал новые реки, их направления. Вот о чём он много часов думал снова и снова, ведь очень может быть, что ладно, время покажет.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 Настойчиво, упорно их бегущие ноги стучали по широким каменным плитам вниз по склонам, вверх по склонам и дальше вперёд, вперёд. Воздух царапал их лёгкие, как наждаком. Чёрные скалы безвозвратно ушли назад. Они не ели на бегу. Оба ещё в пещере наелись вдоволь, чтобы сберечь время. Теперь только бежать, выбросить вверх ногу, мах назад согнутой в локте рукой, мышцы предельно напряжены.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 выдохнул Сим и увидел, как Лайт, повернув лицо с тоской, глядит на всё, что они оставляли позади. Теперь решай, если возвращаться, ещё есть время. Через минуту в горах прорычал гром, где-то вверху родился маленький обвал, который уже могучей лавиной рухнул в глубокую расщелину. Капли дождя покрыли пупырышками гладкую белую кожу Лайт, в одну минуту волосы её стали влажными и блестящими. Поздно, перекричала она хлёсткий стук собственных босых ног. Теперь осталось только бежать вперёд. Да, в самом деле, поздно. Сим прикинул расстояние и убедился, что возврата нет.